Глава 3. Медицинские разводки. На эту тему можно написать множество книг. У меня вообще такое впечатление, что те, кто занимается продвижением сомнительных методов лечения и диагностики, намного агрессивнее и как менеджеры профессиональнее тех, кто должен заниматься пропагандой медицинских знаний по долгу службы. Что нам сразу представляется, когда мы слышим словосочетание медицинский бизнес? Мне частная клиника, где предложат пройти обследование на инновационном оборудовании с красивыми мигающими лампочками и красивой компьютерной графикой, а потом предложат лечение натуральными и растительными препаратами или тоже при помощи новейшего аппарата, по предоплате, разумеется. Думаю, и вам представляется что-то схожее. Должно быть совсем по-другому. Медицинский бизнес это создание медицинских учреждений, от мелких медицинских офисов до диагностических центров и специализированных стационаров. Предлагается грамотная медицина высокого качества, где бизнес-политика не раздеть больного до трусов, а организовать дело так, чтобы попробовать уложиться в тарифы обязательного медицинского страхования. Сегодня это утопия, хотя бы частично, чтобы работать со страховыми компаниями и компаниями-работодателями. Примеры подобного бизнеса есть и у нас. Все знают про дорогие элитные клиники. А я расскажу про главную клинику в Перми. Тамошний губернатор не стал строить очередного медицинского монстра, а выделил деньги на доплату к существующим тарифам ОМС и объявил конкурс среди частников. Кто возьмётся обслуживать население за такие, скажем прямо, небольшие деньги? Нашлись люди, посчитали, подумали и взялись за дело. Я был в этой клинике несколько лет назад. Ощущение как где-нибудь во Франкфурте. Всё строго функционально спроектировано. Маршрутизация пациентов продумана. Никаких очередей, ходят довольные бабушки. Но для такого бизнеса надо иметь упорство, терпение, организаторские способности и совесть. Если этого нет, особенно последнего компонента, пожалуй, огромное поле возможностей срубить бабки по-быстрому. Это же ещё Пушкин написал: "Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманывацарад". У нашего населения устойчивая вера в чудо. Сижу у корю, ем колбасу толстею, да ладно, пронесёт. А если что, подать сюда волшебную таблетку, чтобы выпил и печень очистилась, и иммунитет поднялся, и паразитов изгнала. Не ведитесь, когда видите агрессивную рекламу новых методов лечения или диагностики. Будьте бдительны. Вот на такой почве медицинские бизнесы паганки и растут, и ничего не боятся. Нет стандартов, нет правил, нет защитного от них механизма. Может быть, и мы когда-нибудь доживем до системы персонального лицензирования врача, которая поставит во главу угла персональную ответственность медика за свои действия. Я вообще считаю, что медицинский халат – это как военная форма. На дел и отныне ты подчиняешься уставу. В данном случае установленным рекомендациям признанных медицинских ассоциаций и стандартом диагностики и лечения. Нельзя носить форму и одновременно колпак шарлатана и жабу в руке. Что-то одно. Но в том-то и беда, что рекомендации и стандарты, принятые во всём мире, у нас ещё только ждут своего часа. Поэтому и написал эту главу. Конечно, не полную и не подробную. Тут одно перечисление всяких иридоскопий, озонотерапий, диагностик по фольге, по капле крови и так далее. Займёт много страниц, но с чего-то начинать надо. Итак, первое. Плазмафорез Или очищение крови. Давайте сразу договоримся о понятиях. Плазмафорез метод экстракорпорального, то есть машинного, вне тела очищения крови от крупных молекул, таких как антитела, липопротеиды и иммунные комплексы. При некоторых состояниях плазмафорез необходим, и его нельзя ничем заменить. Например, для освобождения от патологического белка при миеломной болезни. После моих рассказов на радио ИТВ о месте плазмофореза в современной медицине, некоторые энтузиасты этого метода написали на меня жалобы во все инстанции, от департамента здравоохранения и федерального министра до администрации президента. Хотя я только рассказываю о положении дел в современном западном медицинском мире из позиции доказательной медицины. Значит, могу ручаться за то, что говорю. а причитать и выдавать желаемое за действительное занятие пустое. Сколько ни говори халва, во рту слащи не станет. Итак, метод весьма эффективен и иногда является единственной надеждой при некоторых состояниях. Специально перечислю их, несмотря на то, что произнося названия, язык сломаешь, но только тогда вы убедитесь, что это не про вас. Тромбоцитопеническая пурпура, синдром Г'улиана-Барре, моноклональные гаммапатии и серповидно-клеточная анемия. Если вы даже прочитать бегло эти названия не можете, значит и плазмофорез не для вас. Правда, есть ещё довольно обширный список состояний, при которых плазмофорез может помочь, но эффект при этом недостаточный или плохо доказан. Однако и этот список состоит из похожих названий, и уверяю вас, далеко не каждый врач в них разбирается. Давайте оставим тонкости лечения этих непростых и тяжёлых заболеваний узким специалистам. Поверьте мне, тут надо быть настоящим профессионалом. Поговорим о других врачах, навязывающих эту небезопасную процедуру практически любому желающему. Наберите в интернете очищение крови, и поток ссылок буквально захлестнёт вас. Десятки клиник предложат вам плазмафорез, гемосорбцию как безусловную панацею. А теперь озадумайтесь. Ни одна клиника не предложит его бесплатно. Дальше продолжать? Я сейчас не буду говорить о врачах, которые рекламируют этот метод, об их уровне грамотности или порядочности. Я апеллирую к вам. Ведь вас же не в кандалах ведут на процедуру? Задумайтесь. Любой лечебный метод, медикаментозный или инструментальный, имеет свои показания и противопоказания. Вы видели список болезней, показаний к плазмофорезу? По одним названиям сразу понятно, что таких болячек лучше не иметь. Что метод, которым их лечат, серьезный и активный. Вы думаете, с такими заболеваниями можно в один ряд поставить хроническую усталость или учащенное сердцебиение? Владимир Турчинский тоже так думал. Хороший парень, спортсмен и актёр, делал очищение крови, конечно, не по показаниям, незадолго до своей внезапной смерти. Заметки на полях. Лично я не думаю, что непосредственной причиной смерти Турчинского был плазмафорез. Там, вероятно, имело место другая медицинская ошибка. Насколько можно видеть из публикаций, у него развилась ишемическая болезнь сердца и нестабильная стенокардия. Поэтому он обратился к врачам с болями за грудиной. Но ведь богатырь, молодой, красавец, спортсмен. Не подумали врачи, не стали действовать по положенному алгоритму. Упустили время, а стенокардия такого не прощает. Факты вещь упрямая, а они утверждают, что 0,05% пациентов, которые подверглись очищению крови, умирают именно от этой процедуры. Мало это или много. Если из нескольких сотен больных с тромбоцитопенической пурпурой кто-то и имеет шанс умереть от процедуры, Так при этой болезни и так смертность 30%. А плазмафорез практически единственное, что помогает в случае осложнений сохранить жизнь. При таком раскладе это ничтожно мало. Но если из 10.000 практически здоровых от самой процедуры умирают 5%, это очень много. Не оправдано много, более того, преступно много. Подчёркиваю, здоровых. Только не надо мне сейчас говорить про боли в суставах, плохое самочувствие и что там ещё подаётся как повод для очищения крови. Почему преступно, если кто-то из врачей, зная статистику и показания к плазмаферезу, тем не менее предлагает его за деньги всем желающим, сознательно подвергая людей неоправданному риску? Как назвать такие действия? Осложнениями плазмафереза также могут быть аллергические реакции от безобидных в виде крапивницы до грозных анафилактический шок, инфекции, электролитные нарушения, снижение калия и кальция, падение кровяного давления и некоторые другие. Поэтому выводы очевидны. Плазмафорез является основным методом лечения грозных заболеваний и служит вспомогательным средством при целом ряде патологических состояний. Список этих состояний прилагается. Плазмафорез может быть небезопасным, привести к ряду осложнений и даже смерти. Риск может рассматриваться как минимальный при лечении грозных, потенциально опасных заболеваний и неоправданно высокий при применении методики вне строго очерченных состояний. Предложение его медицинскими работниками всем желающим, как метод очищения крови за деньги, является нарушением медицинской этики, и её основополагающего закона не навреди, и несовместимо с наличием врачебного диплома. Второе гемосканирование или диагностика по капле крови. Если впоследствии у Буратино были дети, ну а что? То их потомки точно переселились бы в Россию. И уж где где, а у нас Алисы Базилио в белых халатах хватает. Можно, конечно, сказать коротко. Подавите голос крови, не ведитесь на прямой обман, не тратьте свои денежки. Но ведь у этих Алис и Базилио работа такая дурачить людей. Поэтому они куда как убедительны. Давайте разбираться. Вот выдержка из рекламы гемосканирования. Если вас беспокоят отёки, субфебрильная температура, неясные диагнозы, любые инфекции, проблемная кожа, плохое состояние иммунной системы, Хроническая усталость, боли в суставах, хронические заболевания органов пищеварения, вялотекущий бронхит, непроходящее покашливание, кардиологические заболевания, низкое или высокое давление, постоянный дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта и так далее, и так далее. А ещё по той же рекламе гемосканирование определяет степень закисленности организма, напряжение печени или селезёнки, инвазию паразитами, куда же без них? Гормональный дисбаланс, предрасположенность к раку и многое-многое другое. Да, на дурака не нужен нож. Ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Тут даже не знаешь, что и сказать. Разве что повторить слова булгаковского кота-бегемота. Самое примечательное в этой лжи то, что это ложь от первого до последнего слова. Подобная реклама рассчитана на доверчивых людей, у которых в условиях стресса, неправильного питания и вообще всей нашей суматошной жизни имеются определённые дискомфортные ощущения, которым не хочется и боязно идти в поликлинику. Настоишься в очереди, да ещё пришьют какой-нибудь диагноз. А это практически большинство из нас. Мы понимаем, что при всём этом заняться своим здоровьем всё-таки надо. А тут современный метод, быстро, наглядно, да вроде и не очень дорого, 2.000 руб. Насчёт современного. Сегодня исследование толстой капли крови это такой термин. Используется при выявлении плазмодиев малярии и весьма ограниченного числа редких инфекционных заболеваний. Всё. То есть вообще всё, список показаний исчерпан. Есть ещё исследование периферического мазка крови. Ещё один термин. Под микроскопом Но оно производится уже после фиксации и окрашивания крови и таким образом не подпадает под определение гемосканирования. Исследование периферического мазка крови является надёжным методом только при уточнении диагноза анемий, лейкозов и других гематологических заболеваний. Но ещё раз, используется только для выявления специфических патологий и никакого отношения к гемосканированию не имеет. Я даже не знаю, как опровергать весь этот бред про закисление крови и напряжение печени. Ну, вот вам говорят: "На Луне бегает много диких обезьян". Как будете опровергать? Вот то-то. Но, во-первых, на Луне нет атмосферы, поэтому дышать обезьянам нечем. Сдвиги кислотно-щелочного равновесия крови серьёзнейшее потрясение для нашего организма. И их коррекция и занимается, как правило, в реанимации. И определять их на глаз так же глупо и бесполезно, как и на вкус. Для этого есть надёжные методы и соответствующая аппаратура. Про напряжение печени не могу даже прокомментировать. Моего воображения не хватает понять логику этого утверждения. Дальше обнаружение бактерий в крови. В норме кровь стерильна, и появление в ней бактерий приводит к инфекционному эндокардиту, сепсису, абсцессам многих органов. Тут не гемосканирование нужно. Тут бы в реанимацию не попасть. И лечение будет во многом зависеть от правильного определения патогенных бактерий. Для этого кровь сеют на специальную питательную среду и ждут результата посева, что вырастет. На выделенных бактериях тестируют различные антибиотики, чтобы определить, что же на них может подействовать. И, к сожалению, очень часто напротив каждого антибиотика появляется надпись: бактерия устойчива. Пожинаем плоды бесконтрольного использования антибиотиков. В результате их безрецептурной продажи и неправильной оценки эффективности при тех или иных заболеваниях. Зашлакованность, гормональный дисбаланс, предрасположенность к онкологии. Если бы всё было так просто. Определение гормонов в крови очень дорогостоящий метод, выполняемый на сложнейшей аппаратуре. Различные онкомаркеры и генетическое тестирование Вообще доступны в очень немногих медицинских учреждениях, да и роль их в оценке предрасположенности к онкологии не ясна, за редкими исключениями. Можно я не буду про зашлакованность, просто противно, но чего уж совсем за дыроков нас считать. Ах да, вспомним песенку Алисы и Базилию. А ведь лжедиагностика и гемосканирование не кончается. По ее результатам вам назначают лечение БАДами. Гоните ваши денежки! И потом повторное гемосканирование, конечно же, покажет уже улучшение параметров. Процитирую в слова одного специалиста, приведённый в статье доктора Алексея Водовозова. Журнал Популярная механика от 2010 года, номер 1. Цитата. Пациента обманывают трижды. Первый раз, когда диагностируют болезнь, которой нет, второй раз, когда назначают долгое и дорогостоящее лечение, и третий раз, когда подделывают повторное исследование, которое обязательно будет свидетельствовать либо об улучшении, либо о возврате к норме. Доктор Стивен Баррет, вице-президент Американского национального совета против медицинского мошенничества, научный консультант Американского совета по науке и здоровью. Гемосканирование и исследование толстой капли крови имеет диагностическую ценность только в отношении малярии. И ещё цитата из письма Центрального аппарата Росздравнадзора из этой же статьи. Методика геймосканирования на рассмотрение и получение разрешения на применение в качестве новой медицинской технологии в Росздравнадзор не предоставлялась и не разрешена к применению в медицинской практике. Яснее не скажешь. Третье иридодиагностика. Ещё один популярный метод ненасильственного выкачивания денег у нашего населения. И в западных странах есть иридодиагносты, и даже объединения иридодиагностов. и сторонников нетрадиционной медицины. И БАДы там есть, и гомеопатия, а ещё педофилия и однополые браки. Только там это отделено от настоящей медицины, и часто говорится: "Хотите, пожалуйста". Только Минздрав предупреждает. Например, классическое определение БАДов. БАД не предназначен ни для диагностики, ни для профилактики, ни для лечения какой-либо болезни. Перечитайте последнюю строчку. Предельно ясно. Она же относится ко всем разделам нетрадиционной медицины. Хотите потратить деньги? Пожалуйста, но вы должны знать истинное положение вещей. Вернёмся к иридодиагностике. Вся наша беда в том, что, как и в других случаях нетрадиционной медицины, этим в России занимаются дипломированные врачи. Сравните с выдержкой из англоязычной статьи, цитата. Если вы встретите кого-либо, занимающегося иридодиагностикой, Пожалуйста, сообщите об этом генеральному прокурору вашего штата, доктор Стивен Баррет. Речь идёт о случаях, когда на основе ивиды диагностики назначаются какие-либо лекарства, в основном растительного происхождения. А с врачами у нас сложное отношение. То мы им не верим, что там ваши врачи понимают, только химией травят, то наоборот, так ведь это врач советует, только странная закономерность. Обычно недоверие у нас вызывают врачи, которые рекомендуют регулярное обследование и традиционное лечение, а верят тем, кто рекомендует что-то нестандартное. Конечно, в первом случае и очереди, и ошибки, и вообще, мы сами всё знаем. Во втором же обещание чуда и убедительные доказательства. Недавно в средствах массовой информации прошла информация, что мы на гадалок и целительниц тратим миллиарды долларов в год. Врачам обидно. В отличие от многих других методов нетрадиционной диагностики, иридодиагностика удостоилась проверки со стороны доказательной медицины. Был проведён ряд испытаний. Ни одно из них не показало сколько-нибудь убедительных доказательств за. Иридодиагносты проваливали один тест за другим. Да, но и понятно, радужка глаза остаётся неизменной в течение всей жизни человека. Какие уж тут предсказания? Вспомните шпионские фильмы и боевики. там доступ в суперсекретное хранилище открывается по сканированию радужки глаза как раз потому что она индивидуальна и неизменна я умышленно не привожу описания и результаты проведённых исследований упёртых и они не убедят это всё недруги фальсифицировали а разумным же думаю достаточно сказанного доверяясь ириде диагностики мы теряем не только деньги Недостоверный диагноз влечёт каскад других исследований, тревогу, неоправданный приём ненужных препаратов. При этом действительная проблема может быть не распознана, и время может быть упущено. Четвёртое. Гомеопатия. Говоря о гомеопатии, невольно оглядываешься на вековые традиции. Ещё бы. Конец XVIII столетия. Самуэль Кристиан Ганиман. Кстати, на его могиле на парижском кладбище Перлашес и сегодня постоянно оставляют живые цветы опробовав на себе лекарство применяемое в то время от малярии ганаман пришёл к выводу что лечить подобное нужно подобным по этой теории стимулируя симптомы болезни гомеопатические лекарства как бы подменяют естественные болезнетворные процессы и тем самым вызывают мобилизацию защитных сил организма которые теперь подавляют уже саму болезнь Это похоже на принципы вакцинации, где введение безвредных бактерий и вирусов стимулирует иммунитет. Второй, основополагающий принцип Ганемана потенцирование или динамизация. Тут логику проследить сложнее. Ганеман верил, что многократное разведение препарата и его встряхивание активируют жизненную силу препарата и потенцируют его действие. Опыт столетий так просто не опровергнешь. Эта штука серьёзная. Гомеопатия и сегодня равноправная часть системы здравоохранения в Индии, Шри-Ланке, Мексике, Бразилии и Пакистане. В Соединённых Штатах существует ассоциация гомеопатов. В трёх американских штатах и в Канаде докторам предлагают пройти дополнительное обучение на получение степени натуропата классической гомеопатии. Что-то похожее существует и в Англии. Американский аналог Минздрава требует от гомеопатических лекарств такой же сертификации, как и препаратов традиционной медицины, демонстрируя де-факто признание возможного их воздействия на организм человека. Однако сколько существует гомеопатии, столько же существует сомнения в её эффективности и вообще правомочности. Действительно, если разведение лекарства, например, в препаратах Анаферон и Ацелла как цином, Переходят все мысли мои границы и достигает одной молекулы на всю вселенную, вы читал из Википедии. То поверить в наличие хоть какого-нибудь эффекта невозможно. Утверждения гомеопатов о том, что вода, в которой разводят препарат, обладает биологической памятью, звучат как-то совсем беспомощно. Многократно проводились исследования с целью выяснить, работает или нет. Некоторые подтверждали умеренный эффект, большинство нет. Когда сегодня разобрали те исследования, где эффект подтверждался, выявили значительные статистические погрешности, обесценивающие полученные результаты. Общий вывод: эффект от гомеопатии не превышает эффект плацебо. Сегодня во всех странах страховые компании не оплачивают лечение гомеопатическими препаратами. И все медицинские сообщества рассматривают гомеопатию как пережиток прошлого, не играющий никакой роли в предупреждении и лечении каких-либо болезней. Только вот кто до сих пор ежедневно приносит на могилу Ганамена живые цветы? Пятое. Гидроколонотерапия. Возможно, противопоказанием требуется консультация специалиста. Еще одна любимая российская народная забава – очищение организма от шлаков. И неважно, что никто этих шлаков никогда не видел, и ни один врач, подразумевается грамотный. Эх, где-то персональное лицензирование врачей. И ни один врач не сможет объяснить, что под этим подразумевают люди. Нормальные физиологические отравления, так они и нормальные и физиологические, мифические шлаки в крови, токсины там всякие, пресловутые тяжёлые металлы, наверное, самая совершенная система нашего организма. Это система поддержания стабильности параметров гомеостаза, постоянства сохранения внутренней среды. Если представить, как это всё происходит, дух захватывает. Появляется сдвиг в кислотно-щелочном балансе, и тут же реагируют почки и лёгкие, моментально восстанавливая норму. Малейшие изменения кровяного давления реагируют барорецепторы и гормоны почек. Попадают бактерии и вирусы наготове силы быстрого реагирования иммунной системы. нарушен водно-электролитный дисбаланс, специальные гормоны задерживают жидкость или наоборот выводят излишек и так далее, и так далее. Никакой космический корабль не сравнится по совершенству механизмов с организмом человека. Но мы на то и цари природы, что, приложив массу сил, преодолеваем всё богом заложенное совершенство защитных сил организма. Учёные считают, что если бы всё текло естественным путём, человек жил бы под 200 лет. Мочеиссеи вообще по тысячу. Только если упомянутый гомеостаз всё-таки нарушается, это уже серьёзное заболевание, требующее, как правило, стационарного лечения. Токсины вырабатывают некоторые бактерии, и у больного может развиться септический шок. Отказывают почки или печень и начинает возрастать концентрация определённых веществ, приводя к тяжёлым сдвигам кислотно-щелочного равновесия. или свертывание крови. И такое бывает. Загляните в любую реанимацию, если вам позволят. Очистка организма от мифических шлаков с помощью клизм может привести только к одному результату – осложнениям, особенно у людей из группы риска по болезням толстого кишечника. Но мы же не про то говорим, а говорим о зашлакованности организма. Понятие, которое отсутствует в современной медицинской терминологии – Следуем механистической логике. Если есть кал, то есть и ещё что-то подобное, отравляющее нам жизнь шлаки. При этом нас совершенно не волнует повышенный холестерин или сахар. Многие считают это чуть ли не докторскими придумками и начинаем их выводить. Как? Ну, по той же логике, через задний проход. Клизмами или мегаклизмами, гидроколонотерапией. Мне это напоминает один из симптомов шизофрении. При обострении у некоторых больных начинается мания, выбрасывают свои вещи: одежду, бельё, расчёски, зубные щётки и прочее. С помощью этого они неосознанно хотят избавиться от своих шлаков и выражают это такими вот действиями. Обидно, что некоторые врачи с дипломами поддерживают и активно продвигают идеи зашлаковонности и гидроколонотерапии как метода борьбы с ней. Кстати, кто пропагандирует гемосканирование, тоже любит говорить о зашлакованности и ссылаются на какую-то мифическую классификацию ВОЗ. Излишне говорить, что таковой нет. Пациентам должны объяснить, что показаниями к подобной процедуре могут служить либо выраженные запоры, либо необходимость подготовки к операции на толстом кишечнике. Эта процедура может иметь осложнения, особенно при наличии заболеваний толстого кишечника. Вы и правда думаете, что нагнетание 2,5 вёдер воды в задний проход безобидная процедура? Собственно, это всё, что вы должны знать об этом. И не верьте в сказки о зашлакованности, о ослабленном иммунитете и оzdоравлении организма. Заметки на полях. Я вообще очень осторожно отношусь к наличию жидкого стула у пациента, спровоцированному искусственно или симптому болезни. Много лет проработав в Африке, видел, как понос уносит жизни людей в 2-3 дня, особенно детей. Моментально происходит обезвоживание организма. С водой уходят множество жизненно важных электролитов. Развивается ацидоз и так быстро, что организм не успевает корректировать эти расстройства. Развиваются аритмии, тромбозы, и часто всё это заканчивается фатально. Среди множества подобных больных запомнилась одна девушка. Видимо, там была холера, что в Африке не редкость. Она теряла жидкость с такой скоростью, что приходилось вводить растворы сразу через несколько крупных вен. От обезвоживания они спадали. Невозможно было поставить очередной катетер. Больная теряет воду быстрее, чем мы можем ввести. Я уже измучил и себя, и её. Она по-португальски умоляет оставить её в покое и дать умереть. Потом начинает повторять по-русски, путая ударения: "Пожалуйста, пожалуйста". Катетеры в итоге поставили. Необходимое количество жидкости ввели, понос остановили. Потом пациентку перевели в отделение, и дальше в этой круговерте я за ней не проследил. Но по сей день помню ее глаза, и это пожалуй-то. Шестое. Биорезонансная диагностика по фоллю. Знакомьтесь, еще одна медицинская разводка со стажем. Псевдонаучная. Смотрите, как ее излагают. Метод позволяет определять энергетический баланс меридианов Информационно-функциональные взаимосвязи биологически активных точек и биологически активных зон кожи с внутренними органами и тканевыми системами. Проводить функциональную и топотическую диагностику, раннюю диагностику предпатологических нарушений во взаимосвязанных с биологически активными точками органах и тканевых системах на доклиническом этапе развития болезни, а также определять этиологические факторы возникновения болезни. с помощью тестирования различных бактериальных, вирусных и других инфекционных антигенов. Что-нибудь поняли? И я нет. Доктор Рейнгольд Фоль исходил из хорошо известной связи иннервации внутренних органов и некоторых участков кожи. Кстати, период его наиболее активной деятельности пришёлся на время нацизма. Упоминаю об этом не из желания очернить, а хочу напомнить, в те времена, как, кстати, и у нас тогда требовали открытий, результата Попробуй не выдать или усомниться. Почитайте воспоминания моего деда. Я лечил Сталина. Много было всяких открытий и истин и ложных, какие-то ушли в небытие, а у доктора Фолля хватило веры и энергии продвинуть свой метод, завести учеников. Я уверен, что это были энтузиасты, искренне верящие в то, что делают, и с желанием помочь людям. Но сегодня иной век на дворе. Появилась возможность проверить достоверность методов лечения и диагностики, эффективность препаратов. И не только метод Фолли не выдержал эти испытания. Многие привычные методы и препараты оказались недееспособными, и мир современной медицины изменился полностью. Больше не применяют отвар лягушек при кашле и не прыгают в чан с кипящим молоком для омоложения. Заметки на полях. Тут небольшая ремарка, путешествуя по Перу. Захожу на рынок, смотрю, у прилавка люди. На столе аквариум с живыми лягушками и миксер. Заинтересовался, подхожу. И о ужас! Платишь копеечку, продавец берёт живую лягушку и бросает её в миксер. Через несколько секунд выливает кровавое содержимое в стакан, и покупатель с удовольствием пьёт. Когда обрёл дар речи и спросил зачем, получил ответ: "Хорошо для здоровья". Сошли со сцены препараты, применяемые десятилетиями, изменились методики. Эффективность биорезонанса также оказалась не выше плацебо. Но тут за него взялись дельцы от медицины. Конечно, электроды, красивая коробочка, токи. Сколько умных слов можно сказать? Люди верят, люди платят. Но вот платят не только деньгами, но и своим здоровьем. Неправильный диагноз, неправильное лечение, упущенное время Ни один доктор в своё время в США пошёл за это под суд и потерял лицензию. Сегодня там приборчики для биорезонансной диагностики запрещены к ввозу. Что тут ещё добавить? Только знаменитое: люди, будьте бдительны.